Глава 31. «Даже в ранний утренний час Зинаида Борисовна встретила меня при полном параде. Волосы пожилой дамы были уложены в высокую прическу, а на лицо она нанесла легкий макияж». «Вы опять в образе Элеоноры», — отметила она. «Марта полагает, что писательницы обожают спать до полудня», — улыбнулась я. Не хотелось ее разочаровывать и внезапно столкнуться с ней на улице. Вы живете в самом центре, рукой подать до особняка. «Проходите в гостиную», — предложила Руднева. «Мой друг уже пришел». Я же скинула курточку, ботиночки, ринулась в комнату и замерла, едва переступив порог. На покрытом красно-черном пледом диване сидела Фекла. «Вы?» — в растерянности спросила я. Шлыкова кивнула. «Ваш друг, жена Вазима? Не успокаивалась я на сей раз, обращаясь к Зинаиде Борисовне. «Я думала, он мужчина». «Мы с Феклушей не разлей вода», — пропела Руднева. «Так, милая». Шелыкова опять кивнула. «Часто чай пьем вместе», — щебетала старуха. «Обсуждаем всякие дела, проблемы, между нами секретов нет, верно, дорогая». Шелыкова снова сделала быстрое движение головой, и мне показалось, что она не испытывает большой радости при виде лучшей подруги. «Сейчас Феокла расскажет все, что знает», «тоном глашатая, читающего на площади царский указ о казни очередного боярина», заявила Зинаида. «Абсолютно все. Твоя книга, Виола, станет бестселлером, потому что ни одному писателю не придумать такого». Жизнь заворачивает куда более крутые сюжеты, чем человеческая фантазия. «Все?» — пискнула Фёкла, и я увидела в ее глазах страх. «Мы же договорились!» — с напряжением в голосе произнесла Руднева. «Пришла пора сорвать маски, или ты передумала?» «Нет», — прошептала Шлыкова. «Правильно!» — расплылась в улыбке Зинаида Борисовна. «Верное решение. Виола не станет называть в своем романе по имени того, кто рассказал, что на самом деле происходит в доме Буркина». «Нет, для развития сюжета это совсем не нужно», — подтвердила я. «Но вы же хотите, чтобы главные герои носили свои подлинные имена?» «Конечно», — кивнула Руднева. Через приоткрытую дверь в комнату ворвался звук сирены. Зинаида Борисовна бросилась к окну, одновременно хватая телефон. «Что-то случилось, вон как несутся. Интересно, куда? Сейчас позвоню Татьяне Ивановне. Алло, милая!» Я молча смотрела на Шлыкову, да сидела на диване, чуть сгорбившись, втянув голову в плечи. Руки молодой женщины судорожно расправляли на коленях длинную юбку мешковатого платья, и мне внезапно стало понятно. Зинаида Борисовна обязала несчастную прийти сюда и принудила к откровенному разговору. Каким образом можно заставить взрослого человека сообщать информацию вопреки его воле? Да очень просто. Методом шантажа. На что угодно готова спорить, родневой известна какая-то тайна Фёклы. Старуха пригрозила ей. Не расскажешь писательнице, что знаешь о Богдановой, я молчать о твоем секрете не стану. И куда деваться, бедняжки? Интересно, на чем жену Вадима удалось подловить? Ну уж точно не на Адюльтере. Сомневаюсь, что на бесцветную, смахивающую на больную мышь Шлыкову кто-то из мужчин может посмотреть заинтересованным взглядом. «Сегодня ночью сгорел дом Фаины Максимовой. Сама она погибла, задохнулась в дыму», — сообщила Руднева, кладя трубку на стол. Допилась алкоголичка. «Одного не пойму, зачем полиция с ревом по то носится, людей только переполошили». «Умерла так умерла, спешить к трупу незачем, мне файку не жаль, получила, что заслужила. Давай, Феклуша, говори, не сиди, словно тебя сонной травой одурманили». Шлыкова еще сильнее сгорбилась, но послушно заговорила. С ранних лет Феокла была влюблена в Вадима. Да, девочка отлично понимала максимум, на что она может рассчитывать, это на краткосрочный роман, поэтому тщательно прятала чувства. Фекла и Вадик дружили, были членами спайной компании, куда кроме Шлыковой входила еще одна девочка, Катя Буркина. Мужская часть группы уважительно относилась к женской. Один раз Вадик здорово отдубасил десятиклассника, который оскорбил Феклушу, намекнув на занятия ее матери. Младший Сердюков нежно заботился о подружке, таскал ей из дома продукты, иногда приносил ненужной матери одежду и обувь, был готов навешать оплеух любому, кто обидит Фёклу. Но точно так же сын Игоря Львовича вел себя и по отношению к Кате, разве что не приносил обеспеченной Буркиной еду и шмотки. А потом все изменилось. Вадим влюбился в Фёклу и женился на нищей девушке. Игорь Львович и Варя приняли невестку, никогда даже намёком не давали ей понять, что она недостойна войти в их семью. Слава Богу, на момент бракосочетания беспутная мать Фёклы скончалась, а ее многочисленные братья и сестры частью умерли от пьянства, частью уехали кто куда и связи с своей родственницей не поддерживали. Девушку смело можно было считать одинокой сиротой. Шлыкова заколотила дом матери, расположенный в самом конце улицы Льва Толстого, и перебралась к Вадиму. У нее началась другая жизнь. Ирина Богданова появилась в Беркутове в тот год, когда Фёкла вышла замуж. Вадим доверял жене, его отец с мачехой тоже. Они, не стесняясь, обсуждали при ней дела. Часто к Сердюковым забегал Максим Антонович, заходила Катя, и Феклуша была в курсе всей аферы с художницей. Идея привести в Беркутов великую живописицу родилась спонтанно. На эту мысль Буркину натолкнул старый приятель Илья Николаевич Богданов. Некогда спешно уехавший из города, после того, как его любимую женщину Олесю Гавриловну сбил шофер-лихач. Максим Антонович давно ничего не слышал об Илье, тот исчез, словно в воду канул, а потом внезапно появился на пороге Буркина с просьбой о помощи. В Беркутов Илья прибыл не один, а с Ирой и Зоей, называя последнюю также дочерью. Фекле сразу стало понятно, Богданов дошел до края. Илья Николаевич выглядел нищим, его спутницы тоже, одежда на них была из самого дешевого секонд -хенда. За ужином троица никак не могла наесться. Девушки мазали на хлеб масло толстым слоем и клали в чай по пять кусков сахара. А Илья Николаевич жадно поглощал колбасу, слопав всю нарезку с блюда и безостановочно говорил. «Денег Богданов просил не на жизнь, а на персональную выставку Ирины». Максим Антонович выслушал просьбу друга и вежливо ответил. «Хочу тебе помочь, но извини, сам сильно стеснен в средствах». «Да у тебя дом полная чаша», — возмутился Илья. «Столько еды на столе!» Буркин крякнул. «Мы не голодаем, но на организацию экспозиции необходимы немалые средства. Ты вообще где хотел выставлять картины дочери? Имеешь хоть представление о стоимости аренды зала?» «Нет», — честно ответил Илья. — Думал взять у тебя в долг, а уж потом ехать в Пушкинский музей. — Куда? — оторопел Буркин. — На Волхонку, — уточнил Богданов. — На мой взгляд, там лучше всего. — Ну ты даешь! — только и смог произнести мэр. Я полагал, речь идет о фойе кинотеатра в спальном районе. — Моя дочь — великая художница! — побагровил гость. — Она достойна самого лучшего. Ира, покажи картины. Девушка протянула Буркину большую папку, Фёкла не утерпела и, забыв о приличиях, глянула через плечо мэра. «Живопись оказалась странной. На одних листах разноцветные домики, кособокие схематичные фигурки, ярко-жёлтое солнце с карикатурно прямыми лучами, на других скопище треугольников и пунктирных линий». «Впечатляет», — гордо произнес отец. м протянул Буркин. Мэр явно находился в замешательстве. «Ты не знаешь всего!» — закричал Илья. следующие полчаса Богданов толкал страстную речь, рассказывая о невероятном таланте своей дочери. Главную новость он приберег на десерт. Оказывается, кроме ярко выраженных способностей художницы, Ирина обладает еще и талантом экстрасенса. Она создает для некоторых людей маленькие рисуночки, и если кто получит таковой, то его заветное желание непременно исполнится. Илья перестал нести бред, и все присутствующие в столовой ощутили неудобства. Ну что сказать отцу, который натурально помешался на своей дочери, считает ее гением? И как общаться с Ирой, которая на протяжении всей речи Ильи лишь кивала? Но когда отец замолчал, открыла рот сама художница. Правильно, я могу помочь каждому хорошему человеку. Плохому нет. А для добрых создам исполнялку. Собравшиеся еще больше оторопели, у всех мелькнула одна мысль, похожая и у дочурки, у папы серьезные проблемы с головой. Вот Зоя казалась нормальной, но она за весь вечер и слова не проронила. Честно говоря, Фекла полагала, что после своего выступления Илья Николаевич долго в доме Буркина не задержится, но Максим Антонович неожиданно сказал. «Время позднее. Чего тебе, Илюша, домой на электричке катить? Оставайтесь переночевать». Через день, когда Фёкла снова зашла к мэру, принесла ему по просьбе свекрови какие-то домашние заготовки, она увидела в гостиной Зою, которая читала книгу с Маляковой. А еще через сутки Вадим рассказал о том, какая идея пришла в голову Максиму Антоновичу. Надо объявить Ирину великой художницей-целительницей, и тогда, вероятно, в Беркутов потянется народ. «Думаешь, получится?» — спросила Феклуша у мужа. «Надеюсь, да», — ответил тот. «У нас почти готов план. Дураков вокруг толпы, а у нас клиника, где полно больных детей. Начнем оттуда, если несколько ребят выздоровеют благодаря исполнялкам Ирки. Народ ее на руках будет носить». «Разве хорошо обманывать людей?» — заикнулась Фекла. «Мы не ради себя это устраиваем», — воскликнул Вадик и пояснил. «Людям хотим помочь. Сейчас-то в Беркутове беда. Но если сюда поедут те, кто поверит в Богданову, казна города пополнится, у народа начнется иная жизнь». «Здорово», — согласилась Феклуша. «Но как уговорить Ирину? Она, похоже, не очень с головой дружит». Вадим засмеялся. «Любой недостаток можно превратить в достоинство. Ирка с левой резьбой? Прекрасно. Кстати, знаешь, почему она...» Поверила в свои сверхъестественные способности. В детстве Ира лежала в отделении у обоева, совсем плоха была. И Владимир Яковлевич попросил ее рисовать маленькие такие картинки, размером с сигаретную пачку. Врач хотел, чтобы больная ощутила свою значимость, нужность людям, надеялся, что это даст ей силы для борьбы с тяжелым недугом. Доктор забирал ее шедевры и говорил пациентке, отдал твою волшебную карточку одному мальчику, и тот выздоровел. Кто ж тогда знал, что Ира встанет на ноги и навсегда поверит в свою способность творить чудеса? Но нам ее... Вера, на руку. Богданова будет с горящими глазами исполнялки молевать и раздавать, а уж мы об остальном позаботимся. Я слушала Феклу, не перебивая. История про нанятую актрису Фаину Максимову и ее непутевого сына Павлика, умершего через несколько лет после чудесного исцеления от передозировки героина, мне было уже известно. Знала я также, что Буркин до самого последнего времени давал Фаине продукты. «Максим Антонович очень добрый человек», — вздохнула Шлыкова. «А Файка этим пользуется, вернее, пользовалась. Надо же, она в огне задохнулась. Теперь больше никто не станет Буркина шантажировать. В последние месяцы Максимова окончательно взорвалась, по три-четыре раза в неделю прибегала. Вчера Марта ей сказала, Пойми, совесть, нельзя же постоянно к нам за харчами являться, куда тебе столько?» А та ответила, «Не твое дело. Клади в сумку по списку. Здорово будет, если я расскажу правду про моего Павлика и про то, как детки выздоравливают». Максим Антонович категорически запрещал пьянчушке спиртное давать только еду, но Марта подозревала, что алкоголичка продукты на водку меняет. А в последний раз, в тот день, когда вы вело у мэра ужинали, Марта пожаловалась на Максимову, и, Буркин, возьми, ней. Зря ты ей в кедровке отказала, теперь давай... «Бабе водку без ограничений, а войси быстро до смерти допьётся». Ну и Марта понеслась на другой конец города с литровкой. Мы все сообразили, Фаина теперь огромная проблема. В Беркутове полно посторонних. Среди них попадаются папарации которые под видом паломников в толпе шныряют, пытаются несуществующую грязь отыскать. Не нужно, чтобы Фаина глупости трепала, пусть лучше пьет. Я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. Отличные слова пытаются несуществующую грязь отыскать. Похоже, Фёкла забыла, что вся история Ирины Богдановой построена на лжи. Но Фаина, как выяснилось, из дальнейшего рассказа Шлыковой была не самой главной проблемой Максима Антоновича. Основным врагом тщательно созданного проекта стала сама Ира. Пиар-компании художница-целительница занимался Сердюков-младший, и надо отдать ему должное, у него все прекрасно получилось. Вадик нашел бар записов, которые за определенную мзду написали нужные статьи, остальные корреспонденты живо подхватили лакомую тему и понеслось. После чудного исцеления Павлика в Беркутов хлынули родители больных детей, со стороны прессы и паломников все складывалось лучше некуда, а вот с Ириной была беда. Богданова делала, что и на ум взбредет. Она искренне считала себя великой художницей, не желала выполнять никакие просьбы Максима Антоновича, Не хотела понимать, почему должна отдавать исполнялку тому человеку, на которого ей указывает обоев. Ирина ничего не знала об афере и однажды почти поставила проект на грань срыва, вручив волшебную картинку совсем не той тётке. Счастливая мать убежала, а на следующий день явилась со скандалом во двор, Ее малышу стало значительно хуже. Владимир Яковлевич потерял последнюю надежду на его выздоровление, Буркину стоило больших трудов и денег уговорить женщину молчать. После этого случая стало ясно, что Богданову нельзя выпускать к людям, и тогда Вадику пришло в голову осуществить рокировку. Почти спятившая от чувства собственного величия Ирина маливала в мастерской уродливые полотна. Илья Николаевич восхищался дочерью, а перед народом и журналистами Появлялась вполне вменяемая Зоя, одетая в темный парик и замотанная в бесформенные платья балахоны в купе с шалями. Подмены не заметил никто, и все бы шло хорошо, но в один, далеко не прекрасный вечер Зоя тоже слетела с катушек. Максим, Катя и другие люди, знавшие об афере, отлично понимали, чтобы их общий бизнес благополучно процветал, Илье и Ирине надо сидеть тихо в доме. В общем-то, ни полусумасшедший Богданов, ни его ненормальная ни доченька никуда не рвались. Их вполне устраивала нынешняя сытая, беспроблемная жизнь. Но у Ирины подчас случались истерические припадки. Начинались они всегда одинаково. Во время общего ужина Ира отодвигала тарелку и капризно заявляла. «Меня никто не любит. Папа, мы уезжаем». Илья Николаевич замирал с вилкой в руке, а дочь принималась кричать. «Я работаю с утра до ночи, мои картины нужны людям, за ними стоит очередь, а вы меня не уважаете». Крик перерастал в вопль, затем в судорожное рыдания, и это еще был самый легкий вариант, когда присутствующие мигом бросались к Богдановой, утешали ее, уводили в спальню и благополучно укладывали в кровать. Но иногда события развивались иначе. Ирина могла тенью выскользнуть во двор и, заливаясь слезами, пойти, куда глаза глядят. Понять, почему Богданова впадает в безумие, было не под силу нормальному человеку. Владимир Яковлевич стал давать художнице разные препараты, и тут выяснилось, что Ира принадлежит к редкой категории людей с парадоксальной реакцией на транквилизаторы и антидепрессанты. Приняв любую успокаивающую пилюлю, художница становилась совсем бешеной. Был лишь один способ держать ее в узде – бесконечно хвалить, говорить фальшивые комплименты, закатывать глаза, ахать и охать от восторга. Беда случилась, когда Вадим отмечал свой день рождения. Младший Сердюков не имел большого количества друзей, общался лишь с членами своей детской компании, а новых приятелей не зовет. Поэтому за праздничным ужином оказались Катя, Фекла, Саша, внук Колесникова и представители старшего поколения – Максим Антонович, Игорь Львович с супругой Варей, Обоев, Степан Николаевич и, естественно, Илья Николаевич, Ирина и Зоя. Ах да, Саша сидел за столом вместе с девушкой, которую звали Аней Фокиной. Последнюю никак нельзя было назвать совсем уж незнакомой, хотя она попала в дом Буркина впервые. Анечка в свое время училась вместе с Катей и Вадиком в одном институте. Странная она была девушка, крайне обидчивая, подозрительная, очень ранимая, способная из одной мухи сделать трех слонов. Фёкла, разговаривая с Аней, всегда старалась внимательно следить за своими словами, потому что Фокина могла неверно понять сказанное. А еще Аня совершенно не переносила критики, и любое замечание, даже сделанное в чужой адрес, могла принять на собственный счет. Услышав обидное, по ее мнению, высказывание, Анна спокойно улыбалась, и человек не понимал, что девушка оскорблена до глубины души. Но через неделю, 10 дней, месяц, короче, по прошествии довольно длительного времени, Покина переставала общаться с провинившимся. То есть совсем не разговаривала, не встречалась, не отвечала на телефонные звонки, а если случайно сталкивалась с ним, проходила мимо с таким видом, что сразу было понятно, к ней лучше не приближаться. Почему, несмотря на ее противный характер, Вадик, Катя и Фекла общались с Анной? В нее был безответно влюблен Саша. Парень таскался за Анечкой, пытался оказывать ей услуги, заслужить её благосклонный взгляд. Похоже, Фокиной и нравилось быть объектом обожания. Она не сближалась с Сашей, но и не отталкивала его. Держала при себе, как собачку на коротком поводке. Близкие друзья только разводили руками, наблюдая за их отношениями, и надеялись, что вскоре Колесников надоест Фокиной. И вдруг. Аня ухитрилась поругаться с матерью, ушла из дома и заявила Саше, что более никогда не вернется в семью. Из-за чего произошла ссора, Шлыкова не знала, да ее и не интересовала причина, по которой Анна столь резко взбрыкнула. Но Фекле очень не нравилось, что Саша привез вздорную особу в Беркутов и поселил у своей бабушки. Отчаянно влюбленный Колесников рассчитывал, что теперь-то Аня поймет, лучше него никого нет и согласиться на брак. Кстати, Фокина обладала артистическим талантом, умела прикидываться белой и пушистой и в два счета очаровала Колесникову. Наилучшее впечатление она произвела и на старших членов компании в тот злополучный день, когда отмечали годовщину рождения Вадима. Буркин, Сердюковы, Обоев, даже Илья Николаевич были восхищены милой, воспитанной девушкой. Несмотря на то, что праздник был у Вадика, за ужином все пели и Ирини, Именовали ее великой, гениальной, сравнивались с Леонардо да Винчи, говорили о созданных ею полотнах в мегапревосходной форме. Так продолжалось до момента подачи торта, но едва десерт начали раскладывать по тарелкам, Зоя вдруг заорала. Перестаньте, стыдно слушать!